Вот что идет в счет. Счастье идет в счет. Любовь, добро, зло. Я со стуком закрыл холодильник. Только они в счет и идут. И, разумеется, именно их естественные науки в своем победном шествии предпочитают игнорировать. Минут пять еще. И, пожалуй, можно будет добавить воды и бульона. Вся ваша публика относится к искусству так, точно оно болезнь, мать твою, до чего же оно горячее, или как к эволюционному механизму, или, черт, сломал-таки, мы ни разу не слышали от вас. О, нам удалось установить, что электроны порочные, а протоны добродетельные, ведь так? В вашей вселенной все остается нравственно-нейтральным, а между тем двухлетний ребенок способен сказать вам, что ничего нравственно-нейтрального «Попросту не существует, ублюдки, долболобы, задаваки, заблудшие, забубенные зубрилы! Готово? Секундочку!» Я завернул подогретые ломти хлеба в бумажные салфетки и налил себе еще стаканчик. «А сколько презрения!» Сколько душ раздирающего, надменного презрения к тем, кто пытается перейти топкое болото действительности, всю эту грязную жижу людских желаний и побуждений. Потому что наш метод, видите ли, не научен. Да, разумеется, он не научен, дорогая моя. Настоящие проблемы ставят не числа, а люди. Хм, как вкусно пахнет. Знаю я, что ты думаешь. Говорю, я полагаю, что все это время Джейн, сидя перед телевизором, тоже перебирала свои аргументы. Ты думаешь, что понимать науку способны одни естественники. Всякому, кто не прошел через ритуал посвящения, говорить о ней автоматически запрещается. А вот естественник имеет столько же права разглагольствовать о Наполеоне и Шекспире, сколько и любой другой человек. Ха, горячо! Джейн, чтобы потянуть время и обдумать услышанное, отходит к раковине и наливает себе воды. Я только одно и говорю. наравлю я выжать все, что удастся из отыгранного очка. Мы проводим на этой планете лет 70-80. Что для нас важнее? Понять физические принципы устройства атомной бомбы или разобраться в побуждениях человека и удержать его от ее использования? А почему бы не заняться и тем, и другим? «Да, конечно. Еще бы. В идеальном мире, разумеется. Но давай, знаешь ли, смотреть правде в лицо. Для того, чтобы разобраться в предмете столь сложном, как устройство ядерной бомбы, необходимо посвятить себя изучению определенной дисциплины, а это требует времени и упорства. Да я тебе объясню его меньше, чем за четыре минуты. А вот если бы кто-то объяснил мне за столь же малое время побуждение человека ведущий к войне и разрушениям, я бы просто взвыла от восторга. «Передай мне бутылку, пожалуйста». «Ага, вот именно, именно!» — я тычу пальцем в стол. «Наука с ее простотой. Все равно, что религия, она вроде бы и дает тебе ответ, однако, пип! Ты сам только что сказал. Понимание предмета столь сложного, как ядерная бомба, требует времени и упорства». Не говорил я этого. «А, ну ладно». Похоже, у меня начались слуховые галлюцинации. Извини, послушай, мной уже владеет лихорадочное возбуждение. Я же не говорю, что, естественно, науки чем-то нехороши. Уф! Просто они занимаются не тем, что по-настоящему важно. Хотя, с другой стороны, занимаются тем, что по-настоящему важно для науки. Поэтому, собственно, и существуют разные научные дисциплины, не так ли? Да! Но не следует слепо поклоняться им, как вместилищам окончательной истины. А любая наука так себя и ведет? Ты сама знаешь именно так. Нет, не знаю. Ты во всяком случае им слепо не поклоняешься. Джей начинает собирать корочкой карри. Знаешь что, Пип, в Кембридже работают тысячи ученых-естественников. Познакомь меня с теми из них что слепо поклоняются науке, как вместили еще окончательной истины, и я добьюсь, чтобы их выставили из университета за слабоумие и некомпетентность. Идет? Ну, понятное дело, ты этого признать не желаешь. Изображаешь скромницу, которая во всем сомневается, полное благоговение, прикосновенную клику Господню и так далее. Однако попытаюсь все-таки вглянуть правде в лицо. Попробуй хотя бы. о Гладко изложено. Добавки не найдется на плите. Я ведь что говорю-то? Что я говорю? Науке известно далеко не все. Не все. Чистая правда. Но это же не означает, что ей ничего не известно. Ведь так? Будешь еще? Спасибо. Послушай, Пип, то, что наука не в состоянии объяснить, как Моцарт писал музыку, вовсе не запрещает нам рассуждать о строении живой клетки. Или запрещает. Знаешь, с тобой совершенно невозможно разговаривать. Чего не знал, того не знала. Мне очень жаль. Я вовсе этого не хотела. Вот вам...